Глава двенадцатая. Три дня спустя, через одну перевозку на следующий, рояль в немецкого граммофона, Ханнес на минутку отвлекся мыслями на альпак, потерял бдительность, поскользнулся и ему зажало правую кисть между корпусом рояля и перилами лестницы. Ребром инструмента так придавило безымянный палец, что отрезало его ниже среднего сустава. Врачи университетской клиники Эппендорфа делали все возможное. Господин и госпожа Траутман старшие знали оперирующего хирурга лично, но палец был раздавлен так, что хирургу не удалось его пришить. Когда потом хирург остался наедине с Ханнесом, то успокоил его врачебной шуткой. Мол, Микки Маус сделал карьеру и с четырьмя пальцами. К вечеру следующего дня после выписки из клиники Ханнес впервые со дня своего переезда сюда сел на табурет перед Стейнвэем в квартире у лестницы в небо. Это был просто позор, что на инструменте никто не играл. Он смотрел на нижние клавиши и знал, что с девятью пальцами он никогда не сможет так играть, как играл в детстве, и то обстоятельство, что теперь уже не получится, то, чего он вчера пытался избежать любой ценой – наполняла Ханаса печалью, как кружку под открытым краном. Ханнес пошел на пляж Эльбы, укрылся от ветра за старым мертвым стволом в песке и думал о той жизни, которой у него не будет, и о той, которую он выбрал о с которой он завтра приглашен на ужин к ее родителям, и что они там непременно будут играть в какую-нибудь дурацкую игру типа «Шпиц, не зевай» или зачитывать объявления о знакомствах из врачебной газеты, чтобы посмеяться над ними. Ханс пытался быть благородным, но в этот день ему это не удавалось. Он трогал свежую повязку на своем пальце и надавливал на обрубок, после чего кровь пропитывала повязку. Он лежал под стволом, пока не заснул. Его разбудил звонок телефона, когда уже смеркалось. То была подруга его отца. Ханс не стал отвечать. Сунул мобильник в карман. Но ему стало стыдно. Вообще-то эта женщина была ему симпатична, и он перезвонил ей. Привет, — Привет, Ханс", поздоровалась она. — Твой отец. И голос ей отказал. Ханес еще немного послушал и пытался сказать какие-то дружелюбные фразы, пока она плакала. Он пообещал заехать от Маршан и дал отбой. Еще какое-то время просто сидел. Пытался вспомнить, что это такое аневризма. Но, в принципе, какая разница? Жизнь была загадкой для Ханнеса всегда. Раньше он надеялся, что поймет ее потом, но загадка становилась только больше. Он знал, как много в жизни могло быть счастья, его воспоминания об этом были такие чистые, как будто все было только вчера, но жизнь была и жестокой, и настолько беспощадной, что он даже спрашивал себя, как люди могли сохранять рассудок. Он смотрел на двоих молодых людей, они собирали деревяшки для костра, две девушки играли с дутым футбольным мячом, мужчина гулял со своим далматинцем, пожилая женщина совершала пробежку по песку. Люди делали вещи, как обычно и делают в Гамбурге вечером в среду, хотя они знали, что могут еще в тот же вечер лишиться всего того, что им дорого, для чего они, как им кажется, живут». Ханнес спросил себя, какой же вывод можно из этого сделать, кроме желания озабрести Вельбу и утонуть. Он спросил себя, как он сможет выдержать это. Стать отцом и потом каждое утро просыпаться со страхом, что шофер автобуса смотрел не на дорогу, а на часы, когда его дочка шла в школу. Что его дочка выбрала не ту дорогу, не того друга, принимала наркотики, заболела саркомой. Теряет ли он когда-нибудь столько всего, что в нем больше не останется ничего целого, что еще могло бы болеть? Он бы даже не набрался сил навестить ее могилу. Ханс посмотрел на свой мобильник. Тот был черный и дорогой. Хильдебрандт был прав, хорошая новость не придет по телефону. Вечернее солнце выглянуло из-за тучи. На какой-то момент Эльба ослепила его, как зеркало, и он на мгновение узнал, что есть и другой ответ на суровость жизни. Другой путь. Его мать шла этим путем. Ханнес впервые спросил себя, что бы она сказала на то, как он после ее смерти все глубже погружался в жалость к самому себе. Впервые за многие годы он услышал своим внутренним слухом голос Фрицы Прагер. Он посмотрел на мобильник. Выключил его, засыпал песком и ушел прочь, оставив его лежать.